«Кажется, все просто и понятно. Добровольность — неразовое согласие. Всегда ли мы помним об этом? Она нужна не только для вступления в брак, но и потом, ежедневно, на всем протяжении брака. Регистрация не откупает его впрок. Сколько не прожито вместе... Все личные отношения будут покоиться на добровольных началах. Уйдет согласие, не на чем будет стоять семье. Пока же все хорошо, возраст подходящий и желание взаимное. Заполнено и подано заявление в ЗАГС. Но что это? Регистрация через месяц. К чему проволочка, когда все решено? «Простите, вы давно знакомы?» «Целых полгода?» «Понятно. Не вы одни. Примерно каждая четвертая пара приходит в ЗАГС, не зная друг друга и года. Каждая третья — от года до двух. А ведь социологи в один голос утверждают, продолжительность добрачного знакомства существенно влияет на прочность брака». Лучше знать друг друга. Яснее, на что идешь, меньше разочарований. Брак — это серьезно. При подаче заявления вы дали подписку об отсутствии препятствий для вступления в брак в соответствии с законом, о том, что осведомлены о состоянии здоровья друг друга, указали, были ли прежде в браке, Имеются ли дети? Может быть, теперь использовать предоставленное время и обсудить подетайнее будущую совместную жизнь? Никак не лишнее. В Ленинграде, Вельнюсе, например, подсчитали, что после подачи заявления в назначенный срок не пришла каждая десятая пара. Что же, лучше «до», чем «после». Так, пожалуй, честнее... С юридической точки зрения сама по себе подача заявления никаких правовых отношений для подавших заявления не устанавливает и отказ от вступления в брак правовых последствий не влечет. Сокращение или увеличение месячного срока допускается лишь в отдельных случаях при наличии уважительных причин – которые подтверждены соответствующими документами, скажем, призыв на срочную военную службу, срочный выезд в командировку, рождение ребенка. Какой невесте или жениху не верится, что их брак на всю жизнь? Не хочется, чтобы это событие осталось в памяти. Поэтому во многих городах открыты дворцы бракосочетаний. На регистрацию приглашаются свидетели, родные, знакомые. Торжественную обстановку обеспечивают ЗАГСы. Но если имеются какие-либо причины, вступающие в брак могут не дать согласия на торжественность бракосочетания. Это их право. Есть обстоятельства, которые закон рассматривает как препятствие к заключению брака. О них тоже надо знать. Не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно состоит уже в другом браке. Запрет вытекает из принципа единобрачия. Пока не расторгнут прежний, вступление в новый брак не разрешается. Не допускается заключение брака между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными. Закон в этом случае исходит из соображений морального и генетического фактора. Дети, рожденные от близких родственников, отличаются высоким процентом наследственных заболеваний и пороков развития. Родственниками по прямой линии являются родители и дети, внуки, дед, бабушка.